Глава 33. «Давай встретимся!» Предлагает дед, и я начинаю жалеть, что смелость явилась над ним и приняла вызов. Когда количество неотвеченных звонков перевалило за полсотни, я стала беспокоиться. Вдруг и с ним что-то случилось. Оказывается, что нет. Обычное дело. Если честно додавить своего оппонента не выходит, то всегда можно взять измором. Неудивительно, что тебя считают одним из лучших переговорщиков в стране. Какой в этом толк, если единственная внучка со мной общаться не хочет? И я ничего не могу с этим поделать. Его голос становится очень проникновенным. Трогательные интонации заставляют мое сердце сжаться. Но я все еще помню, какой он хитрец, поэтому не принимаю его слова за раскаяние». Мама очень страдала из-за ссоры с отцом, сколько себя помню, переживала. При этом никогда не рассказывала, насколько жестокими были слова деда, обращенные к ней. «Лучше бы ты умерла». Лист маминого дневника был так сильно пропитан слезами, что чернила расползлись, и я не с первого раза смогла слова разобрать. Прагматик во мне говорит, что все это пустое. И все же я не могу перестать думать о том, насколько бывают мощными по своей силе родительские пожелания. Думаю и думаю о том, как он ранил маму, и не могу простить. «Ты еще в городе? Не уехал в Москву? Почему?» Признаться немного мешкаю. В прошлый раз я была эмоционально раздавлена. Даже весь наш разговор в памяти не отпечатался. «Стоит увидеться, хотя бы ради того, чтобы обсудить с ним находку. Нам нужно увидеться, поговорить. Ты была не в себе. Я дал время успокоиться. Мне кажется, или ты с возрастом становишься мягче. В прошлый раз, когда я не захотела с тобой разговаривать, ты попросту прострелил дверной звонок моей комнаты». Михаил Семенович неожиданно хмыкает. «Да еще так весело, что я немного теряюсь» а он, приняв мои воспоминания за нежную ностальгию, должно быть, решает, что его слова возымели нужное действие. Воодушевившись, продолжает меня продавливать, но уже добрым отеческим тоном. «Лен, давай я приеду за тобой. Скажи, куда?» Так и хочется глаза закатить. Строит из себя огнеца невинного. Хочешь сказать, что за мной твои люди не следят? И ты не знаешь, где я сейчас нахожусь? «Ты еще не поняла? Я хочу наладить с тобой отношения. Зачем повторять былые ошибки?» «Не знаю, как ему удается. Я по какой-то неведомой для себя причине не нахожу повода отказаться». «Ладно, приезжай. Адрес скинуть?» «Непонятно, зачем уточняю. Ответ мне заранее известен. Не нужно. Начинай собираться. Буду через пять минут» что и требовалось доказать. И нескольких минут не проходит, как во двор моего дома въезжает черный седан. Простые смертные останавливаются перед шлагбаумом, установленным на въезде во дворы жилого комплекса, и проезжают только по пропускам или после согласования с жильцами. Но разве законы писаны моему родственнику? Еще при входе в ресторан, когда швейцар, поклонившись, распахивает перед нами двери, Я начинаю догадываться, что здесь что-то нечисто. Сегодня санитарный день, окинув взглядом пустой зал, смотрю на деда. Бровь сама собой сгибается. Удивительное совпадение. Ты, наверное, здесь часто бываешь, успел стать постоянным клиентом? Надо же мне где-то питаться, отвечает спокойно. Ты в гости не приглашаешь, а сам я, как тебе известно, инвалид в бытовом плане. О, да! Пока мы жили вместе! Всеми домашними делами я занималась, если не считать еженедельной генеральной уборки, которую осуществляла домработница деда. Он не хотел ее увольнять, потому что женщине нужны были деньги. А очищать территорию обязательно было. «Мне казалось, ты не любишь обсуждать личные дела при посторонних», замечает он. «А попробую я напроситься к тебе в гости, ты бы меня послала». Дед усмехается, и мне становится ясно. Внешнее спокойствие дается ему нелегко. Мы занимаем небольшой столик с видом на сад. Я невольно любуюсь сочной зеленью. После обеда можем пройтись. Мне понравилась здешняя территория. Предлагает, проследив за моим взглядом. Успела смотреться немного. Городок так себе. Не думал, что ты так долго продержишься в здешних местах. Ты предвзят. Думаешь, только я... «Как тогда объяснить твое отстранение?» «Я скоро приступлю к работе». «Да, и кто же помог?» Я прекрасно осознаю, куда он клонит. Удивительно даже, что продержался так долго, не став первым делом спрашивать, кем Олег мне приходится. В том, что дед видел Ястребова и его поддержку, я даже не сомневаюсь. «А с чего ты взял, что мне нужна была помощь?» «Да я и смотрю». «Дюжа самостоятельная», — отзывается вяло. «Дело не в этом. Просто в той ситуации от меня мало что зависело». Опустив голову, дед смотрит на меня как-то странно. В его глазах отчетливо читается вопрос. «Ты сама-то в это веришь?» Однако, почувствовав, что свою личную жизнь я обсуждать не хочу, он быстро берет себя в руки. «Лена, чтобы ты себе не придумывала, я тебе желаю только добра». Ты в любой момент можешь обратиться ко мне. С любым вопросом. Великолепно, фыркаю. Тогда давай начнем прямо сейчас. Как ты оказался на том пруду? Откуда узнал, что поиски будут проходить именно там? Да и вообще. Я ведь тебе не звонила даже. Почему ты приехал? Если что, сразу предупреждаю. Ни в какие совпадения я не поверю. Дед откидывается на спинку кресла с удрученным видом. Можно подумать, он верил, что я не спрошу. Как бы не так. В отличие от меня, этот человек голыми руками умеет ковыряться в чужих телах. Ни пил, ни скальпелей ему для этого не требуется. А я так надеялся, что мы для начала хотя бы перекусим в спокойной обстановке. Но, видимо, не судьба. Усмехается. «Значит, ты настроена еще хуже, чем я думал». «Ну что же...» «Можно сколько угодно делать вид, что мы обычная крепкая семья. Но...» «Пожимаю плечами». «К чему этот фарс?» «По сути, у меня к тебе всего несколько вопросов. И ты даже знаешь, каких». «Я тебе уже говорил. В исчезновении Вахтанга моей вины нет. Где он, я не знаю». Неужели ты думаешь, что моя жажда мести настолько сильна? Поставить твою жизнь под угрозу — слишком высокая цена. Ты ведь мог и не знать, где он меня оставил. Домик в тайге был его секретным местом. Глаза деда загораются гневом. Я знаю, как он относится к папиному решению спрятать меня в столь отдаленном от цивилизации месте, К решению которая едва ли мне жизни не стоила. Когда-то давно я позволил страхам взять верх над собой. Это главная ошибка в моей жизни. И если ты думаешь, что я не жалел, то сильно заблуждаешься. Он вдруг съеживается, в глазах мелькает скорбь. Очень странно и непривычно его видеть таким. Можешь мне не верить, конечно, но ради памяти о дочери Я бы не стал мстить Вахтангу. Хотя мог. У нас в те годы как раз проходила программа зачистки. И для всех значимых фигур, включая твоего отца, были проработаны сценарии устранения. Воздух вокруг мгновенно становится тяжелее и гуще. Да, сердце судорожно сжимается, и я затаиваю дыхание. И почему ты раньше мне об этом не рассказал? Видишь ли, начинает он нехотя. Этот пруд фигурировал в одном из вариантов устранения Вахтанга. «Расскажи я тебе, ты бы ни за что в мою непричастность не поверила».